В последнее время вошли в моду электрические лампы, имеющие форму японских фонарей андон. С одной стороны, это результат того, что у людей снова открылись глаза на ту мягкость и теплоту, которыми обладает забытая одно время японская бумага. С другой стороны, это доказывает, что такого рода фонари признаны более подходящими для японских домов. Что же касается оборудования уборных и печей, то до настоящего времени в продаже еще не обращаются такие модели их. которые вполне гармонировали бы с японской архитектурой. На мой взгляд, лучшим типом печи был бы очаг с электрическим углем, подобный устроенному мною, но даже и эта безхитростная выдумка не находит себе применения. Здесь не приходится говорить о так называемых электрических жаровнях, которые как средство отопления также несовершенны, как и обыкновенные японские жаровни. То, что имеется в продаже, сводится все к тем же электрическим печкам европейского вкуса с их неуклюжими формами. Мне могут сказать, что заботы о мелочных вкусах, в вопросе об одежде, пище и жилище, являются ненужной роскошью, что достаточно иметь возможность защиты от холода, жары и голода, и что о стиле в этом случае можно и не говорить. В самом деле, когда идет снег и тело кочнеет от холода, воздержание, диктуемое вкусом, становится неуместным. и всяческие рассуждения о стильности или нестильности отпадают сами собой. Волей-неволей тянешься рукой к благодетельным дарам цивилизации, находящимся тут же перед глазами. И все-таки при виде их я каждый раз невольно думаю о том, что было бы, если бы на Востоке получила развитие самобытная техническая культура, не имеющая ничего общего с западной. Как отличались бы тогда наши общественные формы от современных? Например, если бы у нас были собственные физика и химия, то не пошло ли бы совсем иным путем развития техники и промышленности, основанных на них? Не появились ли бы в повседневном употреблении машины, химикалии, технические изделия и прочее более отвечающие нашим национальным особенностям? Да и не только это. Возможно, что самые физика и химия были бы построены на совершенно иных началах, чем европейские. А наше представление о существе и действиях света, электричества, атомов и тому подобного, почерпнутое нами в школе, может быть, приняли бы совершенно иной вид. Все это относится к области науки, в которой я очень мало смыслю, и, следовательно, могу лишь только фантазировать. Но не трудно себе представить, что если бы изобретения практического характера развивались у нас самобытными путями, то они оказали бы широкое воздействие не только на формы одежды, пищи и жилища. но также и на формы политической и религиозной жизни, на искусство, на экономическую деятельность и так далее. И тогда Восток раскрыл бы перед всеми совсем особый самобытный мир. Возьмем простой пример. Несколько лет тому назад я писал в журнале Бунгэй Суньдзю на тему о сравнительных качествах вечного пера и кисти. Я утверждал, что если бы вечное перо было изобретено в Японии или Китае, то на его конце сидела бы не металлическое перо, а волосинная кисть. Чернила были бы не синего цвета, какой мы знаем, а были бы заменены жидкостью, близкой по качествам к разведенной туше, которая посредством известного приспособления посыпалась бы из ручки в кисть и напитывала бы последнюю. тогда и бумага употреблялась бы не европейская, не приспособленная для писания кистью, а похожая на японскую, изготавливаемая в массовом производстве что-нибудь вроде японской кайрёбанси. Если бы японская бумага, жидкая тушь и кисть получили такое распространение, то перья и чернила оказались бы в меньшем ходу, чем в настоящее время. И тогда едва ли столь громко звучали бы голоса в пользу латинизации японской письменности. Наоборот, окрепли бы общие симпатии к иероглифам и знаком Кана. Даже больше. Возможно, что и наши идеи, и наша литература Устремились бы не по пути подражания европейским образцам, а к новым совершенно самобытным сферам. Когда представляешь себе все это, невольно в голову приходит мысль, сколь огромно влияние такой, казалось бы, незначительной вещи, как канцелярская принадлежность.